Артур Алёхин. Юродивый. Текст читает Деминцев Илья. Представьте, что за короткий промежуток времени вы проживаете три разносторонних, противоречащих друг другу эмоциональных пика. Сначала злитесь на человека, Считаете его странным, глупым, несколько с приветом. Затем видите в нем небывалую внутреннюю силу, мощь, буквально начинаете его боготворить, слушать и следовать его требованиям, а затем... Затем ненавидите. Разве такое возможно в кругу психически здоровых людей? Уж очень напоминает поведение, как минимум, психопатов, истероидов или вовсе шизофреников. Да... Мы действительно больны, отравлены. Нам настолько невыносимо было это осознавать. Лично я его и пальцем не тронул, но всё равно причисляю себя ко всему коллективу и не снимаю с себя ответственности. Мы договаривались никогда не говорить об этом. Дело не только в том, что это странно и в том числе опасная история, которая может повлечь за собой неприятные последствия, но и в том, что настоящая причина иная. Все, кто в этом участвовал, ощутили себя слабыми, никчёмными, пустым местом. Такие моменты жизни любой человек, будь то мужчина или женщина, стараются вычеркнуть из прошлого, не вспоминать, не обсуждать, обходить стороной хоть сколько-нибудь напоминающее, намекающее на подобный опыт. Человек не хочет признаваться самому себе и уж тем более окружающим в том, что он не просто слаб, а раздавлен, размазан бессилен. А я возьму и расскажу, потому что хочу избавиться от своей порочной слабости. Для меня это будет каким-никаким, но излечение может быть первым шагом к выздоровлению. седельная сезонная работа. Ничего необычного. Каждый год я подрабатываю подобным образом. Если правильно выбрать место, то за 2-3 месяца можно получить значительно больше, в два, то и в три раза, нежели за многомесячную работу по графику 5 к 2. Сбор клубники, сбор картошки, выкашивание полей, чем я только не занимался. В этом деле важно соизмерить свои силы и фронт задачи. Кто-то заточен под одно, кто-то под другое. Для кого-то ежедневная физическая работа в поле невыносимая пытка, а для кого-то вполне себе интересное времяпрепровождение. Поэтому я никогда не брезговал подобными, как считается, второсортными делами, быть а-ля рабом в поле, как полагают обыватели. Мне не зазорно, особенно если есть что показать потом в качестве денежного эквивалента. Но больше всего мне нравится работа, которая заключается в контроле, в поддержании порядка, типа пожить в доме а-ля охранник, пока владельцев нет на месте, посторожить заброшенный объект, какой-нибудь бывший пионерский лагерь. Там вы особенно вообще ничего не делаете. По сути, следите, чтобы все включатели и выключатели были включены или выключены, ну и чтобы никто посторонний не проникал на территорию. Работа небе и лежащего». Так вот, в этом сезоне я нашёл нечто подобное. Требовалось 20 человек мужчины, которые должны были находиться в строящемся в дремучем лесу объекте. Фишка в том, что в середине весны началась грандиозная стройка, в которую вбухали очень много денег, а через пару месяцев возникли судебные разборки, в результате чего стройку временно приостановили. Да вот только некоторые объекты уже были построены. На стройке стояло куча лёгкой и тяжёлой техники, приборы и разные другие атрибуты масштабного процесса. Всё это дело требовало обслуживания. Держать профессиональных рабочих на местах слишком расточительно. Там, по сути, работать не нужно, просто ухаживать за техникой, включать и выключать приборы, поддерживать должную температуру и так далее. Площадь большая, поэтому малым количеством не обойтись. Плюс нужен врач, повар, электрик и так далее. Я успел записаться в двадцатку с июня по конец августа. Не преминул показать своё портфолио сезонных работ. Меня взяли без проблем. Там всё и началось. Ничего непривычного на месте я не увидел. Условия были более чем комфортными. Обычно заказчик максимально экономит на проживании и создаёт минимальные условия для бытового времяпровождения. Бытовка или вагончик в поле, где могут размещаться аж до 6 человек. Портативная комфорта для приготовления еды, туалет-яма, которую по окончанию вахты нужно закопать, какой-нибудь источник воды в виде колодца, в лучшем случае, или родника неподалеку. Да, скудно, но это позволяет платить вахтовикам более-менее неплохо. А в том месте было иначе. Отдельно стоящая столовая, туалеты, баня, двор, подсобные помещения и огромный просторный барак, где мы должны были жить. Курорт. По сравнению с тем, где мне приходилось бывать, фронт работы оказался тоже значительно меньше, чем ожидалось. Практически отдых в лесу с минимальными обязанностями. Единственное, что вызывало дискомфорт отсутствие связи и интернета. Не успели присоединиться к вышкам или как это правильно говорится, просто не хватило времени. У нас была радиосвязь, как у альпинистов и других экстремальных путешественников. Несколько раций, еда, вода и всё прочее в достатке хранилось в столовой. Ещё было два автомобиля на случай, если нужно покинуть территорию по делу. Работодатель поставил только одно условие, сказал нам всем в первый же день. Вы все взрослые мужики, читать натации не буду. Меня не интересует, какой образ жизни вы тут будете вести. Мне нужно, чтобы всё было тихо, мирно и спокойно. Привлекать внимание, пока у нас идёт суд, ни в коем случае нельзя. В конце сезона проверю объект. Всё должно быть идеально. Будут поломки вычту из общей зарплаты. И если возникнут какие-то инциденты, происшествия и прочие раздражающие меня моменты, сразу предупреждаю, меняю на хрен всю смену без какой-либо компенсации. Даже разбираться не стану, кто виноват. На 3 месяца вы для меня единное целое. Сменить вас проблем нет, вы сами видели. Я за 3 месяца плачу вам столько, сколько вы точно не заработаете даже за 6. Поэтому будьте любезны, меня не раздражать. Справедливо и правду, обещанная сумма звучала внушительно, но вот удивительное дело. Когда у человека чего-то нет, он стремится это получить и даже мечтает, озвучивая вслух друзьям, приятелям, близким: "Эх, вот если бы мне такое предложили, просто чтобы я бы, тевши воды ниже травы, да я бы работал идеально, с удвоенной силой, буквально служил бы своему боссу на период найма". Но когда человеку предлагают что-то хорошее без прилюдий, Не дав возможности почувствовать контраст, то работник этого не ценит. И очень быстро, чуть ли не за считанные часы, что называется, борзеет. И у нас вышло так же. Не прошло и пяти дней, как среди мужчин начали появляться разногласия, которые обсуждались эмоционально, цинично, резко, а затем эти разногласия и вовсе перешли в откровенные ссоры и неприязнь друг к другу. А причины до боли смешные. Быт, мировоззрение, личные взгляды на тот или иной вопрос. Кто-то забыл помыть за собой чашку, кому-то нравится иная футбольная команда, кто-то считает, что хоккей лучше, чем футбол, кто-то забыл протереть ноги прежде чем зайти в здание, потому что торопился. В тот момент я впервые начал обращать внимание на нашего Юродивого. В первые дни он был незамечен, стоял в стороне, постоянно чем-то занимался, читал книги, что-то писал. Держался особняком, однако по мере накала его присутствия становилось заметнее и заметнее. Как только в общежитии повышался тон, очередные мужчины выясняли отношения, он тут же появлялся и молча наблюдал за прениями, до тех пор, пока участники конфликта не расходились. Он молчал и... Но очень внимательно прислушивался к словам, которые громко вылетали из уст разъярённых мужиков. Он всматривался в каждого спорщика, словно изучал их, не отводя взгляда ни на секунду. Чем дальше, тем более грустно становилось в коллективе. Не сказать, что существовала опасность решения вопросов физическим путём, может, так было бы и лучше. Люди разрядились бы, понабивали друг другу рожи, поняли бы, что погречились и взяли бы себя в руки. Но произошло иначе. Наоборот, линия поведения двинулась куда-то не в ту сторону, в какую-то патологическую параллель. Я поймал себя на мысли, что по сути ничего нового не произошло. Именно то же самое происходило вокруг меня и до В моей жизни, с моими знакомыми, соседями, даже друзьями, мужчины перешли в хроническую форму конфликта, которая зависла и перешла в стабильное состояние где-то посередине между схождениям на нет и пиком. Они постоянно позволяли себе говорить в адрес друг друга какие-то мерзости, двусмысленные фразы, направленные не на решение конфликта, не на устранение причины недовольства, а направленные на унижение и оскорбление. так называемые удары ниже пояса, посягательство на святое попытка затронуть неприкасаемое сокровище, которое у каждого человека своё. Мужчины, словно охотники, то и дело выискивали максимально болезненные точки соперника, прощупывали, где место наиболее уязвимое, чтобы с максимальной силой надавить на него. И с каждым разом планка допустимого опускалась ниже и ниже. Те слова, реплики, пожелания, подколы, которые ещё несколько дней казались опасными и провокационными, становились стандартом, обыденностью и практически не вызывали прежних реакций. Агрессоры наращивали мощь из зачёрённых попыток уколоть, а принимающая сторона всё больше открывала границы для атаки. Затем они менялись местами и в хаотичном порядке, сменяли друг друга бесконечно. За пеленой обычного, злостного, ядовитого общения вовсе забылись разногласия, на почве которой зародилась эта омерзительная атмосфера. В какой-то момент наш юродивый заговорил. Сначала, наблюдая за очередной перепалкой, он бурчал себе что-то под нос, а затем всякий новый раз начинал взывать к разуму и здравому смыслу. «Посмотрите на себя!» призывал он. «Что вы несете, что вы говорите друг другу?» Двое мужчин стоят и изрыгают омерзительные гадости ниже плинтуса, словно бесы, сумасшедшие и потерявшие человеческий облик. Я не поддерживал его словом, боялся вмешиваться. «Моя хата с краю», но прекрасно понимал и разделял его слова. Мне доводилось участвовать в перепалках, от которых хотелось отойти в угол и извергнуть из себя содержимое организма. Такое бывало, когда люди действительно беснуются, превращаются в животных, не физически, конечно, но духовно. Однако в моей жизни такое происходило сплошь и рядом, и я как-то привык, что ли, вроде и противно, но привычно. «А ты чё, моралист, что ли, самый правильный?» переключились мужчины на него негласно объявляя перерыв между собой сами разберёмся без нотаций а затем они продолжали бесконечный мелкий конфликт бесконечно загрязняющаяся энергетика первый месяц подошёл к концу оставалось ровно 60 дней После очередного непродолжительного рабочего дня мы отдыхали на улице. К слову, работали все хорошо, без недоразумений, что-что, а считать умели все присутствующие, и деньги нужны были всем. Поэтому касательно дела никаких вопросов не возникало. Вовремя поднимались, вовремя делали дела, настроения только в коллективе давно не было. Так вот, расположившись кто где, вновь завязалась перепалка. Ну нафига ты свои кроссовки ставишь на проходе, спросил один парень, Олег 32-го на вид, такого же возраста. 100 раз говорил уже. Мы ходим, спотыкаемся, сложно что ли в сторону отодвинуть? Тебе надо ты это одвинь. Не надо указывать мне, что делать. Дебил ты, понял? ответил первый. Видимо, как и все в твоём роду. На себя посмотри и на свою семью. А про мою ещё что-нибудь скажешь? И что будет? Плохо будет, закричал второй парень. Я твою семью не трогал. Ты сказал, как и все в твоём роду. И что? Где я сказал слово семья? вмешался Еродивый. Хватит! Впервые за всё время он повысил голос. Вы слышите себя? Вы совсем деградировали. Ой, опять сейчас начнёшь нравоучения читать. Нет. В этот раз он ответил спокойно, тихо. Затем встал напротив нас всех и обратился: Больше замечаний делать не стану. Если ещё раз услышу какую-то мерзость, буду себя увечить. Это ляжет на совесть того, кто позволяет себе переходить рамки человеческого общения, кто превратился в скотину, закончил он и сел рядом. Мы немного опешили от его заявления. Что бы это значило? Он серьёзно? Понадобилось пару минут чтобы молчание вновь заполнилось разговорами между людьми. А та самая пара, которая ссорилась, в тот момент продолжила между собойчик. А идиоत्ство, между прочим, передаётся по наследству. Так что твои дети будут такими же дебилами, как и ты, произнёс первый в адрес второго. Ответа не последовало, потому что все 19 человек, включая меня, перевели взгляд на Юродивого. Он молча встал, подошёл к лежавшему на земле молотку поднял его, а затем переместился к одной из скамей, стоящих во дворе. Положил на скамейку руку и со всей силы нанёс себе удар по указательному пальцу левой руки. Послышался хруст, юродивый резко вздохнул, однако не закричал, лишь сдержанно простонал. Затем бросил молоток на землю, сел на скамейку, сильно обхватил травмированную руку за кисть, скрючился и тяжело дыша закрыл глаза. Мы стали переглядываться, Словно каждый из нас требовал комментария друг от друга. Не нароком мы смотрели на его палец, пытаясь понять, это розыгрыш или он в самом деле нанёс удар. Он не просто ударил по нему, он разма질 его. Вместо указательного пальца свисало неопределённой формы массы, из которой крупным ручьём стекала кровь. "Ты что, дебил?" раздался голос из толпы. Аптечку, закричал медик и быстро побежал к юродивому, на ходу разрывая какую-то ткань, то ли схватив первую попавшуюся тряпку, то ли разрывая на себе одежду. Мы, словно вышедшие из анабиоза, начали быстро двигаться, теряясь в действиях. Кто-то побежал за аптечкой, кто-то подбежал к доктору, предлагая помощь, а паре человек сделалось плохо. Они присели на колени, нагнули головы, и, кажется, их стошнило. Юродивый покорно сидел с вытянутой рукой и покряхкивал. Доктор промывал рану, изучал степень повреждения, накладывал повязку. Наконец, кровотечение удалось остановить, палец был перевязан. Ему надо в больницу, спокойно заявил медик, присев рядом с нами. Рана рваная и перелом, в целом должна зажить, но в этих условиях может загноиться. Врач посмотрел на нас и с лёгкостью считал настроение коллектива. Ему и самому не хотелось этого делать. Обещанная сумма за трёхмесячную вахту по-прежнему перевешивала на весах. К тому же, один месяц уже был позади. Вы понимаете, что если начнётся гангрена, то если начнётся, сразу поедем, оборвал один из мужчин, озвучив общее мнение. А если не начнётся, нам же чётко сказали, Если какой-то ЧП договор отменяется, а это ЧП и не ураган, и не наводнение, это инцидент, созданный нами. Никто не будет разбираться, что и почему. Завтра же пригонят новую бригаду, а нам пинок под зад. Расклад был предоподобным. Все понимали необходимость не светиться лишний раз. У всех были свои мотивы: семьи, кредиты, долги, осуществление мечтаний, для которых требуются деньги. подарки близким и любимым людям, среди нас никто не высказался против идеи оставаться на месте и не светиться лишний раз. Всем было так выгодно. Медик встал и подошёл к Юродиеву. Тот по-прежнему сидел на лавочке, держался за руку и немного постановол. Ты не против, если мы останемся тут и попытаемся вылечить тебе палец без больницы? Аккуратно поинтересовался врач. Юродиев покачал головой. Если вдруг тебе покажется, что палец болит сильнее, или ты просто почувствуешь себя хуже, обязательно скажи, и мы сразу поедем. Хорошо? Юродивый вновь молча согласился. Парень, сидевший около меня, вдруг резко встал и быстрым шагом направился к ним. Они сидели недалеко, поэтому мы могли слышать их негромкую беседу и тем более повышенный тон. Именно таковым внезапно заговорил подошедший к ним парень. Он обратился к Юродивому: "Слышишь, Из-за тебя мы все можем лишиться денег. Давай-ка ты больше не будешь дурить и вести себя неадекватно. Сядь в сторонке и сиди себе тихо ближайшие 60 дней. Договорились? Не разговаривай со мной так. Вдруг ответил юродивый и посмотрел парню в глаза. Мы, наблюдавшие за происходящим, все как один напряглись. Почувствовался какой-то накал, словно сейчас точно что-то будет. Слышь, продолжил грубый парень. ты нас всех чуть не подвёл сейчас. Поэтому я буду с тобой разговаривать так, как я Он не успел закончить фразу. Еродивый медленно поднял молоток с земли и что есть мощи ударил себя по второму пальцу по той же самой руке, на которой у него уже была повязка. Один из нас моментально упал в обморок. Доктор закричал на грубого парня, вновь началась паника и суета. Следующий день прошёл спокойно. Все мы чувствовали себя странно. Недоумение от произошедшего читалось в лице каждого участника коллектива. Словно невидимая бомба контузила нас всех. Мы молча выполняли свою работу и изредка перекидываясь фразами, не несущими в себе никакого смысла. Старались сделать вид, будто вчерашний инцидент никак на нас не сказался, не задел нашу нервную систему, но на самом деле случившееся шокировал абсолютно всех без исключения. Кого-то психологически, кого-то и духовно. А лечина я пытался понять, что за акцию вчера устроил юродивый? Зачем? Для чего? Это что, подражание Христу, типа, я страдаю за ваши грехи? Мы как бы взрослые люди, и сами разберёмся. В конце концов его никто не трогал, если не считать второго раза. А если бы кто-то обидел его лично, так не физически же, а словами. Странная цена добровольно, саморучно размажить себе пальцы слишком высока и бессмысленна. Никого этот поступок не исправил. Если цель была таковой, да, действительно, все стали более сдержанны на следующий день, однако это лишь результат шока, а не какого-то осмысления, которое, вероятно, должно было случиться. В тот момент я оказался прав в своих суждениях. Уже на следующий день основная часть мужчин вела себя ровно так же, как и до перформанса с молотком. Общались, шутили, болтали, смеялись. Юродивый сидел в сторонке с перевязанной рукой и постоянно о чём-то думал. В его сторону то и дело недобры посматривали активные участники словесных баталий. Они излучали злобу и презрение к нему. Дебил какой-то, говорили они между собой, стараясь быть неуслышанными. Да псих. Ну его на хрен. «Пусть два месяца спокойно сидит, а как зарплату получим, я лично ему рожу расшибу на прощание», — шипел один из нас. Но тихо и мирно сидеть не получилось. Уже через пару дней, когда, казалось бы, событие начало забываться, словно происходило не на наших глазах, а где-то далеко и с кем-то другим, юродивый напомнил о себе и отрезал себе ножницами кончик уха. Причиной тому стал очередной конфликт. Очередная попытка унизить оппонента через двусмысленную реплику Самые агрессивные из нас, коих было 3-4 человека, кинулись к нему не для того, чтобы помочь А чтобы проучить с помощью кулаков «Мразь!» — кричал кто-то из них «Мы тут сидим на вахте, работаем, а ты нам козни строишь! Ты понимаешь, что из-за тебя мы можем лишиться всего?» «От того, что вы его сейчас побьете, лучше не станет» — спокойно ответил врач, приближаясь с аптечкой А затем он посмотрел на нас всех и произнёс: "Похоже, придётся с ним считаться". Медик был прав. Сломанная челюсть или выбитый зуб не лучше, чем порезанное ухо или разможённые пальцы. Вопрос в том, сможет ли он терпеть болевой синдром и не начнётся ли загрязнение раны. Глупо полагать, что человек, добровольно превративший свои два пальца в кашу при помощи молотка, может быть усмирён аккуратными ударами по телу, дабы ничего не сломать. Однако мужчины руководствовались и рационализмом, а не здравым смыслом, наверное, как и в те моменты, когда они оскорбляли оппонентов ниже пояса, не отдавая себе отчета о том, что делают. И, похоже, осознавал это только юродивый. Спустя несколько дней агрессоры успокоились. Может быть, это звучит странно, но их полностью перестало быть видно. Лидерство, задиристость, желание заявить о себе, все полностью сошло на нет. Похоже, они растерялись, потому что Еродивый переиграл их. Он сделал ставку не на силу, а на нечто другое. Он не захотел мериться с ними силами и вступать в пошлые дискуссии. Он предпочел поставить под сомнение их доход, в котором они очень нуждались. А они, в свою очередь, растерялись и не нашли, чем ответить». Сила не работает от других рычагов больше нет. Однако столкновения не прекратились. Примерно каждые 2 дня на Юродивом появлялись раны. Он всегда наносил их себе прилюдно: то порежет ножом язык, то воткнёт спицу в бедро, а обольёт часть руки кипящей водой. "Ты скажи, что не так-то? Мы же не против исправиться", искренне спрашивали его мужчины, желая остановить причинение ему вреда через свои поступки. Однако Юродивый молчал. Он выбрал тактику молчания и дела. Признаться, и я думал о подобном, когда впервые стал наблюдателем конфликта между своими коллегами. Только мне хотелось навредить не себе, а им. Но только лишь в середине вахты я понял, что это не привело бы к результату. Простая истина. Зло порождает зло. Юродивый действовал иначе. Он заставил сочувствовать, ему испытывая чувство вины. Ты скажи, что нам делать? Я даже не могу чётко назвать того дня, когда вдруг большинство из нас захотели его слушать. Не ради денег, не ради своей выгоды, а ради правды, которую никто не мог ясно уловить. Уже к концу второго месяца наш коллектив походил на секту. Мы выходили утром во двор, молча завтракали на улице и напряжённо наблюдали, поколечит ли себя юродивый или нет. А когда он это делал, мы пытались понять, из-за кого. Всматривались в его лицо и пытались поймать взгляд. На кого из нас он смотрит? Кто из нас позволил себе приступить человеческий облик и сказать или сделать что-то омерзительное? Он ни на кого не смотрел. Он был сам по себе. А мы в конце рабочего дня обрабатывали ему раны. И мирно анализировали день, пытаясь выявить наши ошибки, наши несоответствия человеческому духу. Прошло ещё пару недель, казалось бы, осталось немного. Нужно было просто продолжать работать в том же духе, но в коллективе вновь начал расти уровень агрессии в сторону Юродивого, только теперь причина была не в том, что он может ранить себя так сильно, что придётся вести его в больницу. Психика многих из нас существенно износилась. Мы хотели, чтобы он перестал показывать нам наше нутро. «Что мы делаем не так?» – вопрошал каждый из нас, включая меня. Но ведь каждый из нас понимал, что именно он делает не так. Злоба, зависть, двусмысленность ради оскорбления, неприязнь, попытка унизить коллегу, продемонстрировать свое превосходство. Привычная порочность – Лилась из нас непрерывным потоком, и мы никак не могли замаскировать её от Юродивого. Мы настолько привыкли к такому образу взаимодействия, что попросту не замечали этого, понимали, знали, но предпочитали делать вид, будто не понимаем. А Юродивый не оставлял нам шанса, он был непреклонен и стабилен. В его мучениях, в его ранах мы видели себя, свою разрушенную душу, причиняющую боль. И мы хотели чтобы он прекратил показывать нам самих себя. Я больше не могу, произнёс один из нас, когда юродивый выйди на улицу демонстративно засунул себе короткий гвоздь между рёбер. Врач буднично подошёл к нему, вытащил гвоздь и начал делать перевязку. Осталось пару недель, сухо произнёс кто-то. А мне плевать на деньги, продолжил первый. Я не могу и не хочу больше этого видеть. Он вдруг поднял топор, валявшийся рядом на земле, и направился к Юродивому. Тот спокойно сидел и смотрел в сторону. На его лице не было ни капли испуга или опасения. Он, как обычно, не замечал никого из нас. Мужчина с топором посмотрел на нас. Все молчали. Мы смотрели на него и ждали, что будет дальше. Молчал даже врач, который ежедневно обработал раны своему бессменному пациенту. Согласный читалось в глазах мужчины с топором. Мы не ответили, но он прочёл наш молчаливый ответ. Да, согласный. Мужчина нанёс удар. Один. Прямо по шее. Еродиво издал короткий тихий звук, словно тяжело выдохнул и упал. Мы продолжали молчать несколько минут. Просто сидели и молчали. А затем встали и пошли рыть могилу. Последние 2 недели прошли очень легко. Мы совершили ужасный поступок, но наш коллектив словно наполнился жизнью. Какая-то эйфория окутала нас. Мы словно вновь задышали после длительного удушья. Мы вновь Зажали. Хватило одного дня, чтобы мы забыли про всё, что с нами случилось, и вновь начали общаться, как и прежде. А когда у нас принимали работу, бригадир построил нас, пересчитал и сказал: "Завтра каждый из вас получит обещанную сумму". Мы довольно закивали. Кстати, а сколько вас было-то? Мне казалось 20, продолжил он. Нет, 19. отозвались некоторые из нас. А. Ну ладно, ответил бригадир, сел в машину и уехал. А затем разъехались и мы. От автора.